Она жаждала его смерти вопреки сделанному на сеансе психотерапии открытию. Ухмылка Келли. Всего лишь маска, нацепленная одиноким мальчишкой, которого со всех сторон окружают враги. И если б Сильвия улыбнулась ему всепрощающей материнской улыбкой, он бы сбросил маску и зарыдал, искренне раскаивайся Она жаждала его смерти, хотя понимала, что подобное желание прилично лишь консерваторам, верящим в личную ответственность каждого и плюющим на социальную несправедливость. Она жаждала его смерти, хотя в силу перечисленных выше причин не могла лично присутствовать на казни и насытить свои глаза зрелищем, которого не заменить никакими образами. Но в круиз мы отправились не по этому, неожиданно сказала она. Не по этому? Очнувшись, переспросила Инит. Нет. Пришлось поехать, потому что Тед не желает признавать, что Джордан была убита. Он что? Нет, знать он знает, пояснила Сильвия. Но не хочет об этом говорить. Они с Джордан были очень близки гораздо ближе, чем мы с ним. Он горевал, что правда, то правда, очень горевал. Так плакал, что с постели подняться не мог. А потом наступил день, когда все прошло. Он сказал, Джордан больше нет, и он не намерен жить прошлым. Он сказал, начиная с дня труда, забудет случившееся. И весь август Напоминал мне, что после дня труда не станет больше говорить об убийстве, словно его и не было. Тед — человек рациональный. Его точка зрения такова. Родители всегда лишались детей. А излишняя скорбь — это слабость, потачка себе. Ему все равно, что будет с Уизерсом. Дескать, если следить за процессом, опять же, никак не перешагнешь через это убийство». И вот в день труда он заявил мне. Может быть, тебя это удивит, но я никогда больше не стану говорить о ее смерти. И ты, пожалуйста, не забывай об этом. Не забудешь, Сильве? А то еще подумаешь, что я сошел с ума. И я сказала, Тед, мне это не нравится. Меня это вовсе не устраивает. Он ответил, очень жаль. Но он вынужден так поступить. На следующий вечер, когда Тед вернулся с работы, я, кажется, сказала ему, что адвокат Уизерса утверждает, будто его подзащитного вынудили признаться, а настоящий убийца разгуливает на свободе. Тед ухмыльнулся, словно поддразнивая, и сказал, не пойму, о ком ты говоришь. Я сказала, о человеке, который убил нашу дочь. Но он возразил, нашу дочь никто не убивал и чтоб я больше от тебя такого не слышал. Я сказала ему, — Тед, так не пойдет. Он спросил, — Как не пойдет? Я сказала, — Ты прикидываешься, будто Джордан не умерла. А он ответил, — У нас была дочь. А теперь ее нет. Так что я догадываюсь, что она умерла. Но предупреждаю тебя, Сильвия, не смей говорить мне, что ее убили. Ясно? И с тех пор инет. Как бы я на него не давила, он не уступал. Честное слово, я уже готова развестись. В любой момент. Вот только во всех других отношениях Тед такой хороший. Он не сердится, когда я сговариваю об Уизерсе. Просто отмахивается и смеется, словно у меня идея фикс. Он похож на нашего кота, таскающего в дом задушенных птичек. Кот не знает, что людям не нравятся мертвые птички. «И Тед хочет, чтобы я стала разумной, вроде него, пытается мне помочь, таскает меня во всякие поездки и круизы, и все у нас прекрасно, если не считать, что для него самое ужасное событие в нашей жизни не произошло. А для меня произошло». «А на самом деле?» — спросила Иннет. Сильвия отшатнулась, потрясенная. — Спасибо, — сказала она, хотя и нет, — задала вопрос, потому что в конец запуталась, а не потому что пыталась угодить Сильвии. — Спасибо, что спросили откровенно. — Порой я и впрямь думаю, не сошла ли я с ума. Вся работа вершится у меня в голове. Собираю в голове миллионы бессмысленных осколков, коплю миллионы мыслей, чувств, воспоминаний. И за дня в день, годами, сложная архитектура леса, подмостки, точно в голове строится собор из зубочисток. Мне даже дневник не помогает. Написанное на бумаге никак не соотносится с тем, что у меня в голове все, что я записываю, уходит от меня, словно я плыву в лодке и бросаю монетки за борт. И всю эту внутреннюю работу я проделываю без малейшей поддержки извне. Если не считать слегка ущербных людей, с которыми встречаюсь, на собраниях по средам и четвергам. Между тем, как мой муж притворяется, будто самая суть этой гигантской внутренней работы убийства нашей дочери — вымысел. Вот и получается, что единственными ориентирами в моей жизни остаются мои собственные эмоции. И ведь ты от прав, когда говорит, что наша культура придает слишком большое значение чувствам. Все выходит из-под контроля. И не компьютеры превращают реальность в виртуальную, а психотерапевты. Люди только и делают, что пытаются откорректировать свои мысли, усовершенствовать чувства. Работают над отношениями и навыками воспитания детей, вместо того, чтобы попросту жениться и растить детей, как в прежние времена. «Так, Тед говорит». Мы с одного уровня абстракции на другой повыше, потому что у нас чересчур много времени и денег, говорит Тед. А он где не желает становиться частью этого процесса. Он хочет есть настоящую еду, видеть настоящую природу и говорить о настоящих вещах, о бизнесе, например, или о науке. По самым важным в жизни вопросам мы с ним теперь расходимся. Он даже моего психотерапевта поставил в тупик. Я пригласил ее на обед, чтобы она сама посмотрела на Теда. Знаете, есть обеденное меню, которое не рекомендуется, когда ждешь гостей, потому что перед каждым блюдом хозяйка на полчаса отключается в кухню. Я выбрала именно такое меню — ризотто по-милански и мясо на медленном огне, а врач тем временем... Сидела в столовой наедине с Тедом и допрашивала его. А на следующий день сказала мне, что подобное состояние весьма характерно для мужчин. Он сумел преодолеть боль и вернуться к жизни. Никаких перемен не ожидается, и мне придется с этим примириться».